Глава третья. «Мы пройдем внутрь через туннель. Сразу говорю, по всему дому бегать не будем. Слишком опасно. Мне нужна только лаборатория, да и ты можешь взять, что захочешь, как и договаривались». Ви внимательно выслушала меня и ответила. «Ты, конечно, утверждаешь, что там нет охраны, но я считаю, что мы должны перестраховаться на всякий случай». У меня после прошлой миссии осталось две домовые шашки. Одна из них, помимо дыма, гасит и магические способности. Может, пригодиться, если ты накосячишь». «Да ладно тебе, Ви. Если что-то пойдет не так, то подорвешь особняка своими стрелами». «А потом они быстренько вычислят меня и убьют?» Она тут же укусила меня за ухо. Ви посоветовала сменить одежду и закрыть чем-нибудь лицо. Девушка достала из шкафа парик рыжего цвета и дополнила его темными очками. «Вот, у меня есть готовый образ. Главное в нашем деле — сохранять анонимность. Можешь маску надеть или тоже очки со шляпой. Тут сам решай, но лицом не свити». Ви примерила парику зеркало, а после достала еще несколько аксессуаров. «Ты про своего духа что-то говорил. Якобы есть способ проникнуть в особняк. Уверен, что все получится?» — поинтересовалась девушка. «Да, я уже проверял. Можешь не беспокоиться на этот счет». Она повернулась в мою сторону и с удивленным лицом спросила. «Сначала ты говоришь мне, что у тебя есть кровь Воронцовых, а потом уверяешь, что твой дух может попасть внутрь даже через семейную защиту? Я, конечно, не из любителей теории заговора, но ты точно не один из Воронцовых?» — с сарказмом спросила девушка. «Ага, Воронцов-младший, планируя ограбление собственного особняка», — с ноткой иронии подыграл Ви. Хоть мои слова и чистая правда, но она мне точно не поверит. «Да-да, воскрес из могилы и устроил налет. В каком-то фильме я это уже видела», — попыталась вспомнить название фильма «Ви». «Воронцов-младший умер? Но ведь я жив. Ну, отчасти жив». «А что там случилось с младшим, напомни?» — зевнув, спросил я. «Умер не так давно». Он с самого детства весь больной был. Возможно, поэтому семья его даже на публику не выводила. Боялись опозориться, видать. Люди знали, что существует Воронцов-младший, но никто его даже не видел в лицо, кроме особых репетиторов и врачей. Из-за этого даже слухи начали разные ходить. «Например?» — поинтересовался я. «Да разные!» Кто-то говорил, что жена Воронцова была неверна ему и ребенок от другого. Другие верили в похищение младшего более влиятельной семьей. Еще была теория, что старший сильно покалечил младшего, решил конкурента на наследство убрать. А мне кажется, что он послал отца нахер и сбежал, рассмеялась Ви. И что могло заставить ребенка сбежать от своей семьи и богатой жизни? «Давление, возможно. Ты посмотри на Константина. Отец всю его жизнь еще до рождения продумал, от и до. Я бы от такого папа не точно сбежала», — покачала головой девушка. «Кстати, а что с твоей семьей?» — внезапно переключился на девушку я. «Расскажешь, откуда взял кровь Форенцова, тогда и узнаешь обо мне», — демонстративно задрала она Сви. «Понял». «Секрет так секрет», — пожал плечами я. «Я думаю, нам стоит этой ночью выдвинуться. Времени все меньше остается». Вира спросила меня о месте, где находится дверь, а узнав, что особняк располагается на довольно приличном расстоянии, девушка открыла карту на ноутбуке и заявила. «Знаешь, нам выгоднее отправиться в вплавь к тому месту. Безопаснее будет». «Да, тоже об этом думал, но тогда и лодку нужно искать». «Я возьму у одного приятеля лодку, но чернодувать и нести ее назад будешь сам», — требовательно заявила девушка. «Без проблем. Лишь бы все прошло гладко. Мы договорились встретиться после двух часов ночи, заранее выбрав место встречи поближе к озеру». А время возвращаться в общагу и как следует подготовиться. Стоило мне дойти до школы, как я получил неожиданный СМС от Кости. «Зайди, срочно!» «Срочно? Да что еще?» «Надеюсь, это быстро. Хотя даже от похода к Кости можно извлечь пользу. Вещей у него всяко больше, чем у меня. Может, возьму чего для маскировки?» Не хотелось бы символикой школы сверкать. Надеюсь, парень переварит все и возьмется за ум со своей Анжелой. Я подошел к двери Кости и громко постучался. «Входите, открыто!» — выкрикнул Костя, не желая открыть мне дверь лично. Стоило мне войти в комнату, как я увидел его у окна. Костя стоял спиной ко мне, а руки скрещены на груди. Он и видеть меня не хотел, но зачем позвал? Так что хотел, перешел к делу я. Выглядишь не очень дружелюбно. Мне вот что интересно, Макс. С каких пор для тебя стало нормой придавать великую мужскую дружбу?» Твердым голосом спросил Костя. «Ты что, идиот? Из-за Анжелы решил со всеми отношения испортить, не выдержал наезда я». «Значит, ты даже не собираешься извиняться за те слова? Где твоя совесть?» «Извиняться за правду? Ну уж нет. Я говорил о том, что видел своими собственными глазами. Я почувствовал, как закипаю от злости». Костя медленно повернулся в мою сторону и заявил. «Тогда докажи мне это. Ты обещал помочь мне». «Будем в расчете, если принесешь доказательства», — выкрикнул Костя. «А если их не будет, тогда я требую от тебя извинений. Посмотри на себя. Я тут бегаю, пытаюсь наш косяк исправить с Семеном. Вообще-то напоминаю, что кое-кто медленно умирает. А ты просишь шляться по клубам и следить за этой...» С трудом сдержался от оскорбления я. «Тогда после...» «А, точно, как там Семен? Противоядие нашли?» Внезапно заинтересовался Костя, хотя я и понимал, что дела Анжелы куда важнее для него. Я не могу рассказать ему правду. Этот парень имеет уникальный талант находить приключения на свою пятую точку. Найдет способ испоганить нам всю вылазку. Дело слишком опасное, никто не должен о нем знать. Нужно время». «Ведем переговоры кое с кем. Если честно, мне уже пора. Я помогу тебе с твоим пикантным дельцем позже», — отмахнулся от Костия. Стоило мне открыть дверь, как вдруг я вспомнил о маске и одежде. Вдруг у него что-то найдется. «Слушай, а у тебя маски или очков, случайно, нет?» — обратился Костия. Парень почесал затылок и подошел к шкафу. Он не удержался от язвительного комментария. Понятно, какие у тебя дела. Ну да. Пошел-ка я нахер, да? На вечеринку собираешься, наверное. Еще и без меня. Я недовольно закатил глаза. Лучше бы вообще не просил. Через пару минут Костя достал маску и протянул ее мне. Это что за хрень? Удивленно уставился на маску я. «Маска? Как ты и просил?» «Ну, сорян, у меня больше никаких нет», — пожал плечами Костя. Он протянул мне маску улыбающегося клоуна с разноцветными волосами и красным носом. «Ты серьезно?» На секунду мне все это показалось большой шуткой. Я лично подошел к шкафу Кости и принялся рыться в нем, однако ничего другого я и вправду не нашел. Тогда и спортивку твою возьму, схватив вещи, заявил я для максимального контраста. Что может быть лучше? Маска клоуна и синий костюм с три полоски. Прям как в старом добром Пэйдэй. Близился час икс. Я переоделся в спортивный костюм, а маску клоуна прятал под синюю олимпийку. В следующем месяце точно обновлю себе гардероб. Это не дело постоянно ходить в чужих вещах. Так, кольцо на месте, перчатку надел. бутылек с небольшим количеством крови тоже с собой. Ну и пришлось же повозиться. Я вышел из общаги и направился к воротам школы, где меня поджидал еще один сюрприз. «Куда путь держишь?» — спросил охранник. «Я даже выйти спокойно не могу». «На пробежку собираюсь. Вы что, не видите?» Показываю рукой на спортивную форму я. «Странное время ты для пробежки выбрал», — закурив сигарету, ответил мужчина. «А вы, я смотрю, нашли занятия получше?» Намекаю на вредную привычку охранника. «Ах, молодежь пошла. Я бы на тебя после сорока посмотрел. Два развода, три ребенка». «И закуришь, и запьешь от такой жизни», — посмеялся мужчина. «Ладно, иди, молодой». Ви уже ждала меня. Помимо парика и очков, девушка напялила на себя коричневую кожаную куртку и джинсы. На спине у нее висел небольшой лук, прикрытый рюкзаком. Выглядела Ви солидно, особенно на фоне моих треников. «Лицо чем прикрыть взял?» — спросила она. «А то», — предвкушая ее реакцию, — ответил я. «Хвоста не было за тобой?» «Нет, я точно один». Ви протянула здоровенную сумку с лодкой и добавила. «Спускаемся вниз и начнем надувать». «Ах да, насос нормальный не нашла, придется обойтись ножным. Для тебя же это не проблема», — с ухмылкой сказала Ви. «Еще одна хорошая новость». Минут пятнадцать будем надувать лодку. Давно же я этим не занимался. У тебя хорошо получается, смеясь под коло Где учился? В былые времена часто с отцом рыбачили. С улыбкой вспомнил свое детство я. Отлично. Когда возможность грести, я тоже предоставляю тебе. Спустя некоторое время Ви уселась в уже надутую лодку, держа на руках свой рюкзак. Я передал ей весла и, что есть силы, оттолкнул лодку от берега, едва успев запрыгнуть сухим. Прошу вас, месье аристократ, протянула весло Ви. Девушка подняла голову вверх и посмотрела на луну, что освещала весь город призрачным светом. Думаешь, я похож на аристократа? Во время гребли спросил я. Не. -а. Они вылезаны из головы до ног, да и общаться с ними сложнее. Или ты аристократ, как и они, или ты занимаешь роль прислуги. Тяжело с такими шишками, а с тобой мне легко, ответила девушка. И много ты аристократов встречала. Достаточно, чтобы не хотеть с ними больше контактировать, посмеялась она. На секунду я остановился и напялил на себя маску клоуна, желая удивить Ви. «А теперь похож на аристократа?» — рассмеялся я. Девушка, не скрывая смеха, смотрела меня и добавила. «А теперь вылитый Воронцов, бесспорно. Только не говори, что ты сам маску выбрал. Скорее, она выбрала меня». Я и не заметил, как мы почти приплыли. За разговором время удивительно быстро пролетает. Мы вышли на берег у того самого места, где и располагался вход в туннель. Пришлось снять обувь и закатать штаны, чтобы затащить лодку на берег. Стоило мне закончить, как Ви сразу же выпрыгнула на сушу и принялась осматриваться вокруг. Девушка почти сразу подошла к тому самому дереву с инициалами и, недолго думая, достала кинжал. «Что ты там делаешь?» — окликнул ее я, но Виня отвечала. «Когда я подошел к ней, то увидел букву «М», и девушка собиралась нанести что-то еще». «Ты что делаешь? Не стоит ничего оставлять после себя», — одернул девушку я. «Это не лучшее место и время». «Ладно, ладно, даже поребятничать не даешь». Ви недовольно убрала кинжал, и мы подошли к двери. «Ну что, покажешь мне магию семьи Воронцовых?» «Я еще ни разу не видел эти их семейные двери в действии», — в предвкушении взмолилась Ви. Я открыл бутылек и немного намочил палец кровью, после чего поднес его к гербу семьи. Едва мой палец оказался на уровне герба, как дверь тут же распахнулась. «Охренеть! Вот как это работает!» — от удивления девушка приоткрыла рот. «Откуда ты знаешь? Ты, как всегда, меня недооцениваешь. А ты, как всегда, уходишь от ответа», — недовольно подметила девушка. Уже внутри каменного туннеля Вида достала небольшой фонарик из кармана и включила его. Хоть на стенах и висели редкие факелы, но освещение все еще было так себе. «И долго нам идти?» «Не думала, что он такой длинный?» — нетерпеливо спросила девушка спустя пять минут. «Еще столько же!» — обрадовала ее я. «Как думаешь, зачем Воронцовым этот подземный ход к озеру?» — поинтересовалась она. «Кто знает, может, для побега из особняка на экстренный случай». «Или среди них есть серьезный романтик, любящий сидеть на берегу озера», — ответил я, продолжая продвигаться по туннелю. Агась так и поверила. Это точно в стиле Воронцовых. Мы подошли к еще одной двери. Та самая дверь, через которую Лили никак не могла пролететь. «Подожди немного», — обратился я Якви. «Я проверю, как там обстановка выше». Стоило мне отойти на пару шагов от девушки, как она заворчала. Ты что, духа мне показывать не хочешь? Даже это и то скрываешь. Хм, ну ладно. Я вообще-то о ее психике заботился. Если хочешь, смотри. Ответил я, и Виня, упуская шанс, подошла ближе. Одним прикосновением к кольцу я вызвал Лили. Это еще что за... Едва выдавила из себя Ви. «Ты создал духа с таким обликом? Отвратительно!» «Это долгая история», — отрезал я. «Не будем терять время». Я прикоснулся к кольцу и переключился на зрение духа. «Лили, комната выше. Незаметно». Дух стал невидимым и переместился в указанную комнату. Я увидел знакомую лестницу на второй этаж и охрану. Правда, вместо двоих остался лишь один. И то, мужчина спал на кресле у входа в лабораторию. В самой же лаборатории оказалось не души. Я убрал руку с кольца и кивнул Ви. «Все чисто. Можно идти дальше». Следующая дверь открылась без проблем, тем самым ритуалом, что я применял ранее. У этой комнаты защита. Я не мог сюда заглянуть. «Так что будем осторожны», — посчитал нужным предупредить девушку я. Ви посветила в нее фонариком и дождалась, пока я первый войду. «Странная комната. Я словно в Средневековье вернулась», — прошептала Ви. «Тут точно никого», — шагнула следом она. В комнате царил абсолютный мрак. Каменные стены, жутковатый звук отпадающих капель воды и ни одного окна. Пройдя вглубь комнаты, мы остановились. Ви посветила фонариком на стены и ужаснулась от увиденного. На стене висели самые настоящие кандалы, а рядом располагался стол со странными инструментами, чем-то напоминающими орудия для пыток. «А ты точно туда нас привел?» — спросила она. «Тут еще одна дверь, а уже за ней лаборатория. Не обращай внимания», — успокоил девушку я. «На ловушку какую-то похоже. Если честно, даже у меня вызывает страх. Очень стрёмная комната, особенно в исполнении Воронцовых», — призналась Ви, после чего подошла ко мне поближе. Но стоило девушке увидеть коллекцию картин, стоящих в ряду стены, Как ее страх моментально испарился. Она подбежала к ним и сказала. Ого! Это полотно неплохо так стоит. Да и второе можно нехило продать. Ви сняла с себя рюкзак и аккуратно вынула нужное полотно из рамки. Ты прямо сейчас этим хочешь заняться? Недовольно одернула ее я. Ты сам говорил, что могу брать, что хочу. Может потом у нас не будет шанса? Ну, в словах Ви был какой-то смысл. Проникнуть-то проникли, но проблемы могли начаться в любой момент. Я взглянул на часы. Уже 3.20. Нужно как можно быстрее закончить. Ви, пошли уже. Лаборатория совсем рядом. Еще возьмешь что-нибудь оттуда. Говорят, там хранятся ингредиенты и подороже этих картин. Я уже начал понимать, чем именно нужно мотивировать Ви. После моих слов она сразу надела рюкзак на спину и была готова двинуться дальше. «Стой! Ты слышишь?» — прошептала она. Я попробовал прислушаться и услышал странный шорох справа от нас. «Там что-то есть. Дай мне фонарь», — обратился шепотом к девушке я. Дрожащей рукой Ви протянула фонарик. Затем, ухватившись за мою одежду, встала за спину. «Что если у Воронцовых здесь находится какой-то монстр?» прошептала прямо в ухо девушка. «Тогда придется его убить», — спокойно ответил я. Я направил фонарь в сторону звука и увидел молодого человека, закованного в кандалы. Он стоял на коленях, с поднятыми руками вверх. Голова его безжизненно свисала, а лицо оказалось спрятанным под черной повязкой. Рядом с пленником находился небольшой столик, который оказался полностью заставлен различными банками-зельями. Это те самые зелья, что использует Константин? Через них он получает доступ к сознанию человека. «Эта комната действительно пыточная». Но зачем здесь этот человек?